Первое подготовило ту почву и обстановку, в какой проводились в жизнь мероприятия царя. Второе стояло в тесной связи с общим направлением всей государственной политики Петра. Последним обусловилась окраска, тот своеобразный отпечаток, какой был наложен на церковную реформу, принявшую характер грубого насилия и неуважения к старине. Положение русской церкви ко времени Петра. Русские цари давно уже стали полными хозяевами русской церкви. После того, как московским князьям удалось перенести митрополию в свой стольный город Москву, и особенно когда митрополиты ранее обыкновенно из греков стали выбираться из природных русских, Положение русской церкви подверглось большим изменениям. Прежде подчиненная одному только духовному главе, Константинопольскому патриарху, теперь она стала зависеть от светского владыки. Митрополиты избирались по указанию великого князя, ставились в Москве, не спрашивая на то предварительного согласия Константинопольского патриарха. Избранные из подданных великого князя и притом из лиц ему желательных, им же указанных, митрополиты и в этом сане по-прежнему оставались теми же подданными и в действительности превращались в покорных его слуг и исполнителей его велений. Недовольный митрополитом князь имел полную возможность без особых затруднений заменить его другим более угодным. Стоило только созвать собор и иерархов, тоже подданные князе и тоже поставленные под его воздействием, члены собора не могли прикословить ему и всегда готовы были исполнить его волю и желание». Насколько зависимо было положение русских митрополитов в XVI веке, можно судить по следующему. Митрополит Верлам, неугодный великому князю Василию III, не соглашался на развод с Соломонией, низложен и заменён Даниилом в 1522 год, который рыболепно выполнил возложенную на него задачу насильственно постриг Соломонию, И потом сам обвенчал Василия Третьего с Еленой Глинской, 1526-й. Митрополит Даниил низложен боярами шуйскими, 1539-й. Ими же низложен и митрополит Иосаф, 1542-й год. Гермоген Казанский, преемник митрополита Макария, еще только нареченный в митрополита, был изгнан из митрополитчьего дома. Едва Иван Грозный узнал, что он настаивает на уничтожении опричнины. 1565 год. Митрополит Филипп, низложен и задушен Малютой Скуратовым. 1569 год. Преемники Филиппа Кирилл и Антоний, Потаковщики, как их презрительно обзывал князь Курбский, оставались безгласными свидетелями злодеяний царя Ивана, не выполняли одной из главнейших обязанностей своего сана — печаловаться за обиженных и осужденных, разрешили ему вступить в четвертый брак и смолчали, когда царь не исполнил наложенной на него эпитемьи бывшей князь условием разрешения. Грозный после того вступал в брак еще три раза, совершенно игнорируя предписание церкви. Митрополит Дионисий низложен Борисом Годуновым 1587 год. Не изменилось положение духовной власти и после учреждения патриаршества. Патриаршество повысило русскую церковь в Сане, поставило ее наравне с автокефальными церквями на православном Востоке. Но самого положения ее по отношению к светской власти не изменило ни в чем. Патриаршество было делом Исключительно светской власти, которая видела в нем средство придать более блеска самой себе, усилить значение недавно принятого царского титула и подчеркнуть еще раз политическую независимость и высокое положение русского государства.